Лето 2018 года. Глава 26. Фейт скрылась за дверью мини-отеля, а я по-прежнему стояла снаружи, будто приклеилась к месту, пытаясь осмыслить то, что сейчас услышала от нее. Здесь у мини-отеля во время той вечеринки останавливалась еще одна машина, и в ней сидела Сэди. Сэдди побывала прямо здесь годом ранее, вышла из машины на стоянке мини-отеля, направилась по тропе к дому, где проходила вечеринка. Я смотрела на деревья вдоль тропы, и мне мерещился ее призрак. Сидя за рулем, я направлялась обратно к шиповнику. Мне требовалось побыть одной и подумать. Все, в чем я была уверена насчет той ночи, оказалось ошибочным. Неужели я так же ошибалась и насчет Сэдди? За годы нашей жизни неразрывно переплелись, так что отделить одно от другой было бы немыслимо. Детали сливались и наслаивались. Мой дом был ее домом, мы носили на связках ключи, принадлежащие нам обеим, отпечаток моего большого пальца был сохранен на ее телефоне, мы сделали одинаковые татушки. Или это было клеймо? И все же как я умудрилась не заметить ее там? Она приезжала на вечеринку, но каким-то образом попала обратно на утесы за своим домом и ее вынесла на Брейкер-бич. Как? Я объехала по краю городской центр, выбирая боковые улочки, где поменьше транспорта, а потом кратчайшим путем направилась к побережью и шиповнику. Все это время в голове воспроизводились воспоминания о том вечере, о том, что я рассказала полиции и чего рассказывать не стала. Фейт поскандалила с Паркером возле дома и разбила окно. Потом Коннор заспорил с фейт в тени». К тому времени меня разыскала Луз. Дверь спальни была заперта. Я думала поискать в ванной липкую ленту, чтобы временно закрепить разбитое стекло в окне. Но смежную с ней спальню кто-то занял. Я постучала в дверь, но мне не ответили. Неужели Сэдди была в спальне, пока я стучала в дверь? Я нашла ее телефон в доме, в этой самой комнате. Может, никто его туда и не приносил». Может, это Сэдди потеряла его, положила в сундук, спрятала? Но это же бессмысленно. Как получилось, что никто не видел ее уходящей? Ее вообще никто не видел, а если и видел, то промолчал. Кто-то наверняка должен был ее заметить, а как же иначе? Грег Рэндолф, наверняка. И мы увидели бы ее, если бы она ушла через патио и дальше по тропе, направляясь к стоянке у мини-отеля. Но... Отключился свет, в патио поднялась суматоха. Элли Арнольд упала, или ее столкнули, в бассейн. Она уверяла, что ее столкнули, и упрямо стояла на своем, и бесилась, потому что ей не верили. В патио сразу бросились все. С слетелись на крики и суету, как мотыльки на пламя. Неужели Сэдди ускользнула через переднюю дверь, пока все мы отвлеклись? Я попыталась представить себе, как это было. Кому-то понадобилось вывести ее из дома. Последовали отчаянные поиски наилучшего варианта из возможных. а выходе через заднюю дверь уже не могло быть и речи. Машина возле мини-отеля слишком далеко. Как же быть? Безликий неизвестный заглядывает в шкафы в ванной, в ящики комода, и ищет хоть что-нибудь. Роется в сумочке седи видит в ней ключи. Вместо ее ключей находит мои. И эти следы шин на траве которые я видела на следующий день, когда отец Фэйт подвез меня, следы объезда, потому что мою машину заперли. Я резко втянула в себя воздух. Она побывала здесь. А вдруг прямо здесь, в этой самой машине? Я резко затормозила у поворота дороги, ведущей обратно в город, и уставилась на пассажирское сиденье. Поискала следы повреждений, провела ладонями по бежевой обивке, вытертой и потрёпанной. Поставила машину на ручник, и заглянула под сиденье. Там не было ничего, кроме земли, песка, мусора, воспоминаний годичной давности. Но я помнила, как вернулась за машиной на следующее утро после вечеринки, как сидела за рулем и ощущала в атмосфере машины что-то смутно незнакомое. В то время я решила. Дело в том, что весь мой мир и мое восприятие изменились с потерей седи. Но теперь у меня кружилась голова, я заглушила двигатель обошла вокруг машины и трясущимися руками вставила ключ в замок багажника. Включилась тусклая лампа, я заглянула в пустое пространство. В нем слабо пахло тканью, бензином и морем. У меня дрожали руки, пока я водила пальцами по обивке багажника. Темный фетр был слегка свалявшимся, покрытым обрывками каких-то волокон. По краям он отошёл, на уголках протерся от износа и времени. Стараясь держать себя в руках, я сделала глубокий вдох. Может, просто мое воображение сделало три лишних шага вперед и обратно. Я включила фонарик в телефоне и посветила в дальние углы багажника, но он был совершенно пуст. В углу, ближе к переднему краю, виднелась справа темная пятнышко, просто немного отличающееся по цвету. Я пощупала его пальцами, но так и не поняла, откуда оно. От водки пива, полупустых бутылок, содержимое которых могло пролиться в день вечеринки или протек какой-нибудь из пакетов с покупками в последующие месяцы. Машина была старой, пятно могло появиться откуда угодно. Я положила телефон в багажник. Чтобы присмотреться повнимательнее, свет отразился от поверхности, выхватил бороздку снизу на металлической крышке. С противоположного края, слева. Я сунула голову под крышку, провела по бороздке пальцами. Впадинка? Несколько царапин. Еще одна впадинка рядом, размером как раз с костяшку моего пальца. Я заскользила ладонями по холодной изнанке крышки. Возле шва на ней обнаружилась целая паутина царапин. Они могли означать что угодно, могли и вовсе ничего. Мой разум, как и разум седи рисовал всевозможные способы, которыми смерть могла приблизиться к нам вплотную. Я пригладила фетр, отстающий в уголке. И там блеснул в луче фонарика металл. Я наклонилась ниже, повернувшись корпусом в полоборота, чтобы дотянуться до находки. Металлическая штучка была маленькой, наверное, отвалилась от сумки, золотистая, закрученная спиралью, и я выронила ее, отшатнулась, снова присмотрелась. На золотистых сандалиях седи, хранящихся в коробке с вещдоками, не доставала детали пряжки. Я думала это потому, что они были не новыми. Отверстия в ремешках растянулись, строчки разошлись, края обтерлись. Но недостающая деталь пряжки обнаружилась здесь, в багажнике моей машины. Я перевела взгляд на выбоины и царапины, как будто она била сандалиями в крышку багажника еще и еще. «Господи! Господи, Боже!» Я выронила находку, схватилась обеими руками за край багажника, чтобы не упасть». Сэди находилась в этом багажнике, живая. Сэди была здесь и пыталась выбраться, пыталась выжить. Я опустилась на землю. Покрытие дороги, холодившее колени, руки, хватающиеся за бампер, желчь, подкатывающая к горлу. Единственный свет на темной дороге, тошнотворно желтый, исходил из багажника, а я даже не могла как следует вздохнуть. Сэдди... Сэдди была здесь, возле самого дома, Где продолжалась вечеринка? Она находилась здесь, в моей машине. Ждала, когда я найду ее, чтобы ее спасти. Эти царапины на крышке. Она хотела жить. После стольких лет заигрывания со смертью, шуток о ней, она ей противилась. Отдала все, что у нее было. Сэди, для которой, как я когда-то верила, не существует препятствий. Я не могла дышать только сипела, хватая воздух ртом. Фары другой машины осветили дорогу, и я схватилась за бампер, чтобы подтянуться на руках и встать. Колеса прошуршали и остановились рядом. Открылась дверца, но двигатель по-прежнему урчал, лучи фар лежали на дорожном покрытии. — Вы там как? В порядке? — мужской голос. Я повернулась к нему, но пришлось поднять руку, при... прикрывая лицо от слепящего света. И при мысли о Сэди у меня навернулись слезы. О Сэди живой, а потом мертвой, задержавшийся на полпути. Я заморгала, пытаясь сфокусировать зрение, и слезы потекли из глаз. «Ну-ну!» Тень, заслонившая фары, увеличилась в размерах. Широкие плечи, выставленные вперед руки. Передо мной стоял детектив Бен Коллинс. Он взял меня одной рукой за локоть, другой за плечо и повел от машины к бордюру. Перед глазами был по-прежнему разъявлен багажник, у меня опять судорожно сжался желудок, пришлось положить голову на руки, сложенные поверх согнутых колен. Детектив присел на корточки, так что наши глаза оказались на одном уровне. Я потрясла головой, стараясь сфокусировать взгляд. — Выпили? — мягко спросил он, придвинувшись настолько близко, что пахнуло мятой у него изо рта. — Что? Нет, — Нет-нет. Я сделала глубокий вдох и медленно подняла голову. Он посмотрел на машину, потом снова на меня. До меня, наконец, дошло, как той ночью Сэдди попала с вечеринки на утесы. Дошел весь ужас случившегося. Наконец-то у меня появилась улика, подтверждающая все мои подозрения. Улика, которую наверняка воспримут всерьез. Отправная точка для начала расследования. Моя машина с открытым багажником, в котором побывала Сэдди. Вот только все опять сводилось ко мне. Я не могла сказать ни слова, не подставив саму себя. Обыскивать машину без причины детектив не имел права, разве что подумал бы, что я пьяна или под кайфом. Требовалось срочно взять себя в руки. «Укачала», — объяснила я, хватаясь за живот. «Да еще. я безнадежно махнула рукой, подыскивая слова. «Понимаю, понимаю», — кивнул он, похлопав меня по колену. «Завтра церемония». Вот все и нахлынуло заново. «Я знаю, что вы были близки». Он помолчал, глядя через плечо. «Вам нужно было что-то из багажника?» Он указал на машину, приманчиваю в противном тусклом свете. «Нет, я думала, у меня там есть с собой вода или еще что-нибудь попить, но оказалось, нет ничего. Я не хотела, чтобы он туда заглядывал, не хотела, чтобы он увидел то, что увидела я, обнаружил то же, что недавно стало моей находкой». Я вздохнула, и вдох прозвучал, как всхлип. «Посидите спокойно», — велел он. Я была не в силах остановить его, не в силах помешать ему заглянуть в багажник, если он захочет. Та металлическая штучка все еще на виду, насколько она заметна. Но он направился к собственной машине, остановленной позади моей. Машина не полицейская, только сейчас заметила я, а седан, голубой или серый, в темноте не различишь. Детектив заглушил двигатель, и из всех звуков остались только я, он, сверчки и ночь. Он вернулся с половину пустой бутылкой воды. «К сожалению, это все, что у меня есть, но...» Он вылил остатки воды на полотенце для рук и приложил его к моему лбу. Влажная прохлада успокоила мой желудок, придала ясность мыслям. Он переложил полотенце мне сзади на шею, а я, открыв глаза, обнаружила, что он стоит вплотную ко мне. «Полегчало?» — спросил он. Тревожные морщинки вокруг его глаз обозначились отчетливее. Я кивнула. «Да, спасибо вам!» — полегчало. Я подобралась, чтобы встать, и он протянул руку, чтобы помочь мне. Все в порядке, я вас держу. Сочувствие, пусть даже от него, в этот момент было кстати. Слушайте, я ведь вас искал, надеялся поговорить с вами. Можно я поеду следом или заскочу позднее?» Перед завтрашней церемонией, в память о Сэдди, нам надо бы кое-что прояснить. Это... — начала я. Прокашлялась, чтобы голос звучал четко и внятно. — Это насчет расследования? Дело вновь открыли? Он нахмурился. Но в темноте выражение его лица было трудно различить. Нет, насчет того, что мы нашли в ее телефоне. Просто задались вопросом, кто сделал некоторые фотографии. Сэдди это была или вы? Он натянуто улыбнулся. Ничего серьезного, но было бы полезно знать. В тот момент я не смогла определить, ловушка это или нет. Не заманивает ли он меня под вымышленным предлогом, готовясь нанести удар. Но мне требовалось выиграть время. «Сегодня я не могу», — сказала я. «Пока еще нет. Ни сейчас, ни рядом с машиной. Нет до тех пор, пока я не выберу путь, по которому направлю его». Его лицо закаменело, и я добавила. «А если завтра утром?» Он еле заметно кивнул. «Ладно. Где вы остановились?» При этих словах я поняла. Он уже слышал, что произошло у Ломанов, и что там я больше не живу. Что от меня отказались и выгнали в зашей. Все события до единого, все, что только не происходило прямо сейчас, побуждало его присмотреться ко мне. «У друзей», — ответила я. Он слегка отпрянул, словно кто-то вклинился между нами. «А у этих друзей есть адрес?» «Может, встретимся утром за кофе? В Харбор Бинни?» Его губы вытянулись в прямую линию, лицо в ночи было непроницаемым. «Я рассчитывал на более приватную обстановку. Вы могли бы приехать в полицию, если хотите, или я заеду за вами, и мы поговорим по пути к месту церемонии». Я кивнула. «Я отправлю вам адрес сегодня же, когда доберусь до места». «Отлично!» — кивнул он. «Вы уверены, что в состоянии сесть за руль?» «Да», — отвечая, я захлопнула багажник и вдохнула сухой воздух. Его фары следовали за мной на всем протяжении пути по центру, пока я не объехала вокруг квартала. Тогда он направился вверх по склону холма к полицейскому участку. Я припарковалась на расстоянии квартала от шиповника и дошла до дома пешком. Мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что безопасных мест здесь нет вообще». Ни для Седи, ни для меня. Некто следит в темноте. Нечто до сих пор меня подстерегает, что здесь есть нечто токсичное по самой сути, темная изнанка в зазоре между нами, куда больше никто не заглядывал. В шиповнике я достала из сумки список имен с указанием времени прихода на вечеринку и добавила последнее имя Седи. Значит она пробралась в дом. Пока я говорила с Лус и Паркером, проскользнула в переднюю дверь и направилась прямиком по коридору в спальню, я пыталась ощутить ее присутствие там, обнаружить в своих воспоминаниях, найти момент, когда могла бы обернуться и увидеть ее, позвать по имени, вмешаться, изменить ход всех последующих событий. Кто-то привез ее туда, причинить ей вред мог любой, но кто-то еще знал, что она побывала там и молчал. В доме, полном знакомых и незнакомых лиц. Лус подытожила эти мысли, вылетев из комнаты наверху, никогда еще не видела столько лжецов в одном месте. Через полтора года после смерти моей бабушки Грант Ломан купил ее дом и помог мне материально. Он взял ситуацию под свой контроль, когда я едва держалась на плаву и позаботился о том, чтобы я справилась. Но в какой-то момент мне пришлось вспоминать, как вести журнал учета, как следить за финансами. Так я и узнала, что к моменту смерти моей бабушки от всех крупных регулярных выплат, которые она когда-либо получала, ничего не осталось. После ее смерти я перевела небольшую сумму, сохранившуюся на ее счете, на свой собственный. Поэтому легкого способа найти депозит, обнаруженный Сэди, у меня не было но он, возможно, существовал где-то в другом виде, свидетельства могли сохраниться. Все, что мне осталось в память о бабушке, хранилось в единственной коробке, которую я привезла с собой в гостевой дом Ломанов, в коробке с наклонной буквой «О» — «Оставить», когда-то давно помеченной рукой Седи. И вот теперь я выставила ее на кухонный стол и принялась выкладывать содержимое — альбомы с фотографиями, блокнот с рецептами, связки писем — вырезки из газет, посвященные аварии, в которую попали мои родители, личная папка со всеми бумагами о переходе прав на активы. Я не нашла никаких чеков и других свидетельств больших трат. Единственным принадлежащим бабушке крупным активом был ее дом. После того, как я продала ее дом, я сохранила все бумаги по этой сделке, тщательно упорядочила документацию, как научил меня грант. Это был мой первый опыт организации документов. В их содержании я особо не вдумывалась, да и зачем мне это могло понадобиться. Но документация у меня уцелела вместе с историей платежей, сохраненной в компьютерных файлах. Теперь сведения об ипотечных платежах на своем ноутбуке я просматривала свежим взглядом. По-видимому, последние годы перед смертью бабушка платила небольшую сумму, которая ежемесячно и автоматически списывалась с ее счета. Но раньше сумма выплат была выше. В какой-то момент ее ипотечный платеж заметно снизился. Когда она частично погасила ипотеку, разом перечислив одну крупную сумму. Вот. Вот она. Деньги списаны со счета. Одно из свидетельств все-таки уцелело. Я поискала дату, ведя пальцем по экрану. Это случилось через месяц после смерти моих родителей. Я откинулась на стуле, Комната вдруг стала холодной и пустой. Я-то думала, мы получили выплаты по страховке жизни родителей. Об этом упоминал Грант, помогая мне упорядочить записи. Это мне здорово помогло. Я снова взглянула на цифры. Ровно сто тысяч долларов. Та же самая сумма, которая, как обнаружила Сэдди, была перечислена со счетов Ломанов на счет моей бабушки. Значит, никакая не страховка жизни и не наследство. Деньги вдруг объявились там, где их никогда не было. У меня скрутило желудок. Детали головоломки стремительно складывались в голове. Я открыла файлы, скачанные с телефона Сэди, фотографии, которые она делала, извилистая горная дорога с деревьями по обе стороны. И вдруг я поняла, что узнала Сэдди. То, что связывало меня с ломанами, перечисления, которые она обнаружила. Этими деньгами... «Заплатили за смерть моих родителей».